площадь гетто ауку рантелла направо пойдем коня потеряем сказала надя прости что это в сказках так в русских народных куда не сунься рано или поздно обязательно придешь на перекресток в точности как этот только без светофора на перекрестке камень на камне надпись направо пойдешь коня потеряешь налево пойдешь себя потеряешь прямо пойдешь и себя и коня Все такое вкусное, невозможно выбрать. А в английских сказках разве такого нет? — Понятия не имею, — пожал плечами Питер. Мне мама читала про мумитроли, а бабушка — фантастику про космос. А отец вообще ничего не читал, только песни пел. И я с ним. Хорошие были песни. — Пошли прямо, — предложил Викторио. Если терять, так все сразу. — Отличное предложение, — кивнула Надя. — Себя, коня, всех к черту. Чего мелочиться? Зачем тянуть? «Почему обязательно надо что-то терять?» — вздохнул Питер. «Я вас не понимаю, хотя вы говорите по-английски». «Потому и не понимаешь, что говорим по-английски», — усмехнулся Витторио. «Молчим-то при этом каждый на своем. Смысл словам придаёт стоящее за ними молчание». «Это ты зря», — сказала ему Надя. «По большому счету мы всегда молчим об одном и том же, а по-малому просто тряплемся. Нечего тут понимать». «Я не понимаю», — повторил Питер. «Ну, если для вас это важно, я готов потерять коня. Прямо сейчас». Отцепил от пальто один из доброй дюжины украшавших его значков в виде разноцветной лошади с сердечками вместо глаз и решительно швырнул куда-то в темноту. Звука удара не последовало. Наверное, значок упал на цветочную клумбу. Или под дерево. Или на газон. В мягкую от моросящего дождя, сивую от недавних морозов траву. Его спутники удивленно переглянулись. «Во дает, чувак!» Надя пришла в себя первой. «Теперь мы, конечно, пойдем направо», — решила она. «И на всех перекрестках будем сворачивать только направо, в твою честь, великодушный сэр Питер, исключительно в твою честь». «А когда надоест сворачивать направо, остановимся и...» «Эй, до полуночи еще почти три часа. Рано пока так начинать». «Остановимся, чего-нибудь выпьем», — завершил Викторио. «Чтобы согреться. Не знаю, как вы, а я уже замерз. Вечером 31 декабря плохо было все, кроме погоды. Погода удалась на славу, по крайней мере для новогодней ночи. Плюс пять и теплый, сырой, почти апрельский ветер, и мелкий моросящий дождь, и низкое небо, удивительно светлое, сизое от туч. Никто не любит такую погоду, а Беносу она нравилась. Поэтому не стал оставаться дома, где собирался провести эту чертову новогоднюю ночь, заперев двери, опустив ставни, заткнув уши наушниками, погасив свет, отключив телефон, чтобы не слышать, как он всю ночь не звонит. Чтобы в минуту слабости, которых в сутках порой даже больше, чем просто минут, иметь возможность думать «мне, конечно, звонили, чтобы поздравить, дочка, племянница, Гитис». Кто-нибудь с бывшей работы, квартиранты, редактор Ниоли и, может быть, Катя. Просто я сам не хотел ни с кем говорить. Самообман, конечно. Беспомощный и неуклюжий. Но бывает такая правда, лучше которой даже самая неумелая ложь. «Пока я жив, я лжив», — говорил себе Бенос, спускаясь по лестнице. И с удовольствием повторял. «Пока я жив, я лжив». Эта фраза почему-то его смешила. выходило похожей на считалку, и даже ощущать себя живым было не так противно, как обычно. Теплый апрельский ветер тоже был ложью, спасительной, как отключенный телефон. Зато студеный декабрьский дождь подозрительно походил на правду, как и лужа у подъезда, в которую сразу же наступил и насквозь промочил левую ногу. Правая осталась сухой, поэтому возвращаться домой, переобуваться, Бенос поленился. «Горячего вина», сказала Надя. «Только горячего вина по кружке нарыла. И больше ничего. Нам сегодня еще играть». Бармен говорил по-русски гораздо лучше, чем по-английски. Поэтому Надя взяла управление на себя. С огромным, надо сказать, удовольствием. Сто лет ни с кем по-русски не говорила. Только с мамой по скайпу. Но с мамой это не то. В смысле, не вдохновенная беседа, а обычная житейская болтовня». «Настоящие вдохновенные беседы обычно выходят только с незнакомцами, которых видишь в первый и последний раз. И еще с близкими друзьями, но не со всеми. С Ником вот иногда получалось. По-английски, но все равно хорошо». «Да где теперь Ник?» «Играть?» — удивился бармен. «Ну да», — кивнула Надя. «Мы музыканты». И быстренько перевела сказанное для ребят. Краткий конспект, чтобы не чувствовали себя неудел. «Вас на праздники играть пригласили?» — спросил бармен. — Пригласили играть на празднике? задумчиво повторила Надя. — Да, можно сказать и так. В такие ночи главное не оставаться одной, не сидеть дома, будет только хуже. Обычно Агата шла в какой-нибудь бар, выбирала подальше от дома, потому что дорога туда и обратно целительна сама по себе. От алкоголя тоже только хуже. Это она знала точно. Зато с одним бокалом чего угодно можно сидеть до самого закрытия, время от времени выскакивая на улицу покурить. Если очень повезет, кто-нибудь выйдет следом, попросит сигарету или зажигалку, а это уже почти настоящий разговор. В такие мгновения, разогретые чужими словами и взглядами, Агата почти верила, что пришла сюда не одна, а с большой веселой компанией. «Друзья остались сидеть внутри, потому что не курят, а я вышла, но скоро вернусь», — говорила она себе. то есть не себе, конечно. Себя не обмануть, а сгустку тьмы, поселившемуся в ее голове, где-то справа, ближе к затылку. Агата почти привыкла жить с этой тьмой. Но случались ночи, такие, как сегодня, когда она явственно чувствовала, что тьма растет, занимает в голове все больше места. Так скоро ничего не останется, кроме нее. «Нет уж», — думала Агата. «Так мы не договаривались. Хотя они вообще никак не договаривались». Кто же добровольно согласится впустить в себя густую черную липкую тьму, которая хуже просто тоски, страшнее просто страха, которая сам ужас небытия ледяной и такой спокойный, что захочешь, не закричишь. Чем бы ни была эта тьма, но когда Агата курила у входа в бар и представляла себе, что за дверью ее ждет веселая компания старых друзей, в такие минуты она почти вспоминала их лица и, конечно, знала имена. Йонас и его жена Маргарита, старик-фотограф в Куминске, друг покойного Йонасова отца, доставшийся всей их компании как бы по наследству, Алла, Маргаритина двоюродная сестра, Заика Маркус, влюбленный в Агату и Аллу, слишком нерешительные, чтобы выбрать одну из них. Но им и не надо. Пусть неуклюже ухаживает за обеими, а они будут добродушно посмеиваться над своим кавалером. Не нужно ничего менять, нет, нет. Так вот, когда Агата торопливо курила у входа, спеша вернуться к своим вымышленным друзьям, тьмы в ее голове становилось явственно меньше. Не настолько, чтобы надеяться, что тьма может уйти навсегда, но передышка была драгоценной. Ради таких передышек имела смысл чувствовать себя полной дурой, воображая Йонаса, Маргариту и всех остальных. Вечером 31 декабря Агата поняла, что дома ей сегодня не высидеть. Зря, получается, отказалась ехать встречать Новый год к родне. Тетку и ее дочек Агата не любила. Знала, что они приглашают ее только из вежливости и всякий раз с облегчением вздыхают, услышав отказ. Но сегодня тетка была бы лучше, чем ничего. Кто угодно лучше, чем ничего. Когда ничего — это не просто одиночество. Растущая в голове тьма. «Может быть, какие-нибудь бары в центре работают?» — подумала Агата. «Если бы у меня был бар, он бы обязательно работал в новогоднюю ночь». Люди пойдут в город смотреть фейерверки, а тут, бац, открыто. Пиво, сухарики с луком, музыка и огни. Было бы хорошо. Пока красила губы перед зеркалом, думала, что уже почти согласна поцеловать заику Маркуса, если он придет. «Ладно», — сказала Надя. «Мальчишкам можно повторить, а мне хватит. Я и так хороша. С холода в тепло уже окосело. Куда мне еще? «Может быть, вам перекусить?» — спросил барман. «Кухня не работает, но можно сделать бутерброды. Найду из чего». Надя отрицательно помотала головой. «Спасибо, нет. Нам скоро играть. А играть лучше на голодный желудок». «А где вы сегодня играете?» «Я почему спрашиваю? В Новый год у нас в городе особо некуда пойти. Кроме фейерверков ничего не происходит. Говорят, вроде бы несколько баров, те, что поближе к кафедральной площади, работают до утра. Но точно не знаю. Мне все равно. После смены сидеть в другом баре как-то не тянет». И вдруг оказывается где-то концерт. Я бы сходил. Сто лет не был на концерте. А в новогоднюю ночь вообще никогда. Или это частная вечеринка? Что-то вроде того, — флегматично кивнула Надя и перевела его слова друзьям. Те переглянулись. «Частная вечеринка», — с удовольствием повторил Витторио. «Частная вечеринка? А как же? Она и есть». «Мы будем играть на улице», — сказал бармену Питер. Еще они решили, где. Может быть, вы подскажете?» «Здесь неподалеку есть какая-нибудь площадь? Или сквер? Неважно, лишь бы было место, если кто-то захочет потанцевать». «Кто-то захочет потанцевать?» — растерянно повторил бармен. «На площади? В сквере? Прямо сейчас?» «Я, наверное, плохо понимаю английский». «Прекрасно вы все понимаете», — утешила его Надя. «Мы будем играть на улице, и лучше бы там действительно нашлось место для танцев. Обычно объявляются желающие». Мы поначалу сами не верили, что в новогоднюю ночь кто-то придет нас слушать и тем более захочет сплясать. Тем не менее, до сих пор всегда хоть кто-нибудь доприходил. Да приходил». «Всегда?» — повторил бармен. «Вы что, каждый Новый год на улице играете?» «Уже семь лет», — кивнула Надя. Обернулась к друзьям и повторила по-английски. «Представляете, уже целых семь лет». «Да чего ж тут не представлять», — пожал плечами Питер. А Витторио отвернулся к окну. Милда пересчитала таблетки. Их, конечно же, хватит. Должно хватить. На ее вес хватило бы их в два раза меньше. Но Милде важно, чтобы наверняка. Чтобы не начинать потом по новой всю эту суету из гораздо менее удобной позиции, когда все вокруг будут начеку, настороже. Подглядывать, выспрашивать, лезть. «Мильде важно, чтобы наверняка, поэтому маме, брату и всем знакомым она сказала, что едет отдыхать, даже купила билеты, самые дешевые, какие были в агентстве, новогоднюю экскурсию в Гданьск, туда и обратно, чтобы, если спросят, показать распечатку. Люди любопытны, всегда лезут в чужие дела, хотя на самом деле им плевать. Им плевать. Всем». Кроме мамы, да и то, и лишь бы было, к кому лезть каждый день со своими советами и указаниями. Лишь бы было, кому звонить на праздники и подолгу, со вкусом скандалить, что не позвонила сама. Сейчас самое главное, чтобы никто не имел ни единого шанса найти ее раньше времени, вызвать скорую, вернуть Милду назад, на стартовую позицию. Значит, надо, чтобы все вокруг точно знали, где она прямо сейчас. И все, начиная с мамы, знают. В поездке, в гостинице, в Гданьске. Вернулась с экскурсии, очень замерзла. скоро надо будет идти в ресторан, пить заранее оплаченное шампанское, есть праздничный ужин. Какое же счастье, что на самом деле ничего такого делать не надо. Можно спокойно сидеть дома и ждать. Надо подождать хотя бы до двух часов ночи, потому что кто угодно в любой момент может позвонить с поздравлениями или отправить СМС. Тогда придется ответить. В новогоднюю ночь прикидываться спящая плохая идея. Чего доброго забеспокоятся, не час, побегут проверять». «Проверять! Эти люди все проверяют, хлебом их не корми, только дай проверить, как живет и что сейчас делает кто-то другой. Но после двух вполне можно отключить телефон. После двух никто волноваться не будет. Скажут «уснула, скучная клуша» и продолжат выпивать и закусывать, закусывать и выпивать. «А мне того и надо». подумала Милда, лишь бы выбросили меня из головы до обеда первого января. Значит, надо дождаться двух, потом можно будет, наконец, выпить таблетки. Это прекрасное разноцветное лекарство от жизни, от невыносимых будней, от посторонних, поглядывающих, наблюдающих, во все сующих нос, выпить их и уснуть, точно зная, что никто не разбудит, даже будильник. Собственно, в первую очередь он. «Все хорошо». Все продумано, план идеальный. Только сидеть дома в новогоднюю ночь, выключив свет, чтобы никто случайно его не заметил, оказалось совершенно невыносимым. Даже поесть нельзя, чтобы потом не стошнило. Важная предосторожность. Милда прочитала об этом в интернете. Она вообще отлично подготовилась. Удивительная молодец. Не учла одного. Дождаться двух часов ночи будет так трудно, что почти невозможно терпеть. Поэтому Милда надела пальто, «Сапоги!» и вышла из дома. Все равно, куда идти, лишь бы не сидеть на месте. Лишь бы не сидеть. «Здесь совсем рядом, буквально за углом, улица Руднинку», — сказал бармен. «На ней как раз есть отличный сквер. Все как вам надо. Только народу в это время так, пожалуй, совсем не будет. Это неважно», — отмахнулась Надя. И ее друзья дружно закивали. Они ни слова не понимали по-русски, но сразу догадались, о чем речь. «Вы нам покажете?» — Надя положила на барную стойку карту «Туристический план старого города». «Просто ткните пальцем, где мы, а где этот ваш сквер?» Бармен некоторое время разглядывал разноцветный рисунок, наконец сказал, «Мы вот здесь, а вот улица Руднинку. А это тот самый сквер. Надо же, не знал, что официально он считается площадью». «Гетто...» — какой мелкий шрифт. А, гетто Ауку. Да, еще площадь на самом деле. Детская площадка и газон для собачьего выгула. То, что вам надо. Много пустого места, много очень мокрой травы. Это сейчас мы выйдем из бара и сразу налево? Неуверенно переспросила Надя. Наоборот, направо. Знаете что, если подождете буквально пятнадцать минут, я быстренько тут уберу, все закрою и вас провожу. Заодно послушаю, как вы играете. У музыкантов должна быть хоть какая-то публика. У вас буду я. Надя перевела его предложение друзьям. Викторию и Питера заулыбались и нестройным дуэтом протяжно сказали Спа, си, ба! Это Надя их научила, когда к ней в гости приезжала мама. Большая любительница всех кормить. Ты знаешь, что делать, сказал голос. Голос невыносим и звучит всюду, везде, где и когда захочет. Заткнуть уши не помогает, включить музыку не помогает. Голос всегда говорит прямо в голове. Помогают только люди, любые люди. При посторонних голос всегда молчит, но, например, при телевизоре нет. Голос хорошо знает, что в телевизоре люди не настоящие. Ты знаешь, что делать, повторил голос. Ты готов! Даня и правда был готов. Он очень хорошо подготовился. Только ему по-прежнему совсем не хотелось умирать. Умирать было страшно и жалко. Столько всего еще осталось. Сделать, узнать, попробовать, пережить. Но ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Зато Миранда останется жить. «Ты знаешь, что делать», — твердил голос. Даня раздраженно подумал, «Не надо меня торопить. Сперва я должен поздравить Миранду по нашему времени». И потом еще раз, по-барселонскому, чтобы не волновалась, чтобы хорошо, спокойно спала. Даня очень любил Миранду. Никогда не думал, что можно так сильно кого-то любить. Оказалось, можно. И это было такое невероятное счастье, несмотря на голос, несмотря вообще ни на что. Голос всегда звучал в Даниной голове. Ну, то есть, всегда, не всегда, это теперь трудно вспомнить. По крайней мере, с детства. Тогда это случалось редко, с годами все чаще. Даня привык считать голос другом, тот рассказывал разные интересные вещи, иногда подавал идеи и даже советы, как уберечься от беды. Несколько раз Даня специально поступал наоборот, наперекор голосу. Добром это никогда не заканчивалось. Зато следовать его указаниям, даже самым абсурдным, всегда оказывалось полезно. Главное, никому не рассказывать про такого советчика, дабы не объявили сумасшедшим. Тому, кто разговаривает с духами, приходится учиться молчать. Но этому Даня очень легко научился. В детстве всем нравится иметь настоящие тайны. А потом просто привыкаешь всегда от всех кое-что скрывать. Но вот уже несколько месяцев голос твердил, что им с Мирандой не суждено быть вместе. Один из них обречен судьбой овдоветь. Поэтому Миранда скоро умрет от страшной болезни. Зато, если Даня покончит с собой, Миранда проживет еще очень долго. До девяносто шести лет, — обещал голос. Аж до девяносто шести. Даня не хотел умирать. У него были прекрасные планы на будущее. Ну и вообще он любил жизнь. А смерти боялся, как, наверное, всякий нормальный человек. Но выбор сделал легко. Пусть лучше живет Миранда. Она, — думал Даня, — меня тоже любит. Но все-таки гораздо меньше, чем я ее. Это чувствуется. Получается, ей повезло. Погорюет, поплачет и будет жить дальше, а я без нее нет. Ну и какой смысл оставаться в живых при таком раскладе ни себе, ни людям? Абсурдно. Зачем? — Я все сделаю, — вслух сказал Даня. — Обещал, значит, сделаю. Но позже, потом, когда поздравлю Миранду. Она и так изводится, что согласилась уехать на праздник к родителям. Я обещал позвонить ей ровно в полночь, чтобы быть вместе в Новый год. «Нет, надо прямо сейчас», — твердил голос. Но Даня рявкнул. «Сказал потом, значит, потом!» И чтобы заставить голос заткнуться, выскочил из дома. Практически в чем был, только куртку накинул. А телефон, конечно, забыл. Пришлось за ним возвращаться. Заодно переобулся. все таки гулять под декабрьским дождем в разношенных тапках даже для будущего самоубийцы перебор. «Просто мы прокляты», — сказала Надя. «Так получилось». И рассмеялась, словно нет ничего веселее, чем быть проклятым. Бармен неуверенно улыбнулся. еще раз проверил замки, внимательно посмотрел на замигавший в углу витрины красный огонек сигнализации. Вроде все в порядке. все как всегда. Наконец сказал, «А я пока вроде бы нет. Ничего, наверстаю. Какие мои годы». Питер и Витторио свернули за угол. Надя проводила их взглядом и снова повернулась к бармену. «Типун вам на язык? Еще чего не хватало?» «Зачем оно вам? Глядя на вас, поневоле подумаешь, что быть проклятым — отличная судьба. Вы такие веселые. И дело себе смешное придумали — в Новый год на улице играть». «А, это да», — кивнула Надя. Ну, оно и не удивительно. Все-таки нас проклял наш лучший друг. А друзья остаются друзьями даже, когда проклинают». В отличие от других баров, попадавшихся ей на пути, которые просто были наглухо закрыты, этот закрылся прямо у нее на глазах. Вышла бы из дома на полчаса раньше, успела бы перехватить стаканчик, неважно, чего именно. За эти полчаса света, тепла и уютного перезвона посуды Агата была готова отдать так много, сколько у нее никогда не было. Наверное, поэтому и опоздала. Не по карману цена. Издалека видела, как из бара вышли последние посетители. Двое мужчин с какими-то странными сумками. Нет, не сумками, а чехлами для инструментов, — поняла она, увидев последовавшую за ними кудрявую девицу с гитарой. Сразу после этого в окнах погас свет. Появился еще один человек. принесся запирать дверь. Девица стояла рядом. Потом они свернули за угол вслед за мужчинами, и Агата невольно ускорила шаг. Почти побежала, чтобы не потерять их из виду. «Зачем?» «Да кто ж знает, зачем?» «Мы все играли в одном оркестре и очень дружили», сказала Надя в ответ на вопросительный взгляд бармена. Вернее, просто Андреаса. Бар закрыт. Какой он теперь, к черту бармен? «Ник всегда был с причудами», продолжила Надя в ответ на следующий, еще более вопросительный взгляд. «После фильма про Гарри Поттера мы стали звать его почти безголовый Ник, и это было настолько правдой, что даже он сам не обижался». Впрочем, в ту пору он вообще ни на что не обижался. Очень удачно ему подбирали таблетки. Хорошие были времена. Что вы так смотрите? Таблетки — великое дело, когда у тебя клиническая депрессия. Без них не обойтись. Пока Ник принимал таблетки, с ним все было в порядке. То в полном, то в более-менее, но в любом случае лучше, чем без них. Но он вечно пытался справиться сам. И Тогда, конечно, начинался настоящий кошмар. Для него самого и для всех, кто рядом. Мы тогда были совсем молодые. — помолчав, добавила Надя. — Ни черта мы о депрессии не знали. Ну, то есть знали, теоретически. Но все равно думали у Ника просто скверный характер. Хотел бы держать себя в руках, держал бы. Чем он хуже нас? И прощали ему далеко не все. Часто ссорились, но обычно быстро мирились, потому что Ник — это Ник. Лучше его все равно никого не было, несмотря на все его заскоки. Мы бы и в тот раз помирились, но не успели. Наш Ник покончил с собой. В новогоднюю ночь, пока мы втроем пили шипучку и обсуждали позвонить ему или подождать, пока сам извинится. Ну вот, подождали. Такие молодцы. Вышел в окно, а нам оставил записку. Куда ж без записки? Это был бы уже не наш Ник. Написал, что просит не судить его строго, просто оказалось невыносимо встречать Новый год одному, без друзей. И тогда мы, конечно, приплыли на тот берег, куда лучше никому не причаливать. В смысле, сами чуть не чокнулись. Получилось, мы во всем виноваты. Как будто сами его убили. Ну, в общем, да, так оно и есть. И тогда вы... Нет, Андрес. мы сами ничего не придумали. Куда уж нам. Только маялись и мрачнели. И понимали, что с этим нам теперь всегда жить. Виторио повезло больше, чем нам с Питером. Он католик, с детства, по-честному, неформально. Хотя бы на исповедь смог сходить. но особо ему от этого не полегчало. Не знаю, как бы мы жили с таким грузом, но Ник, где бы и чем бы он ни был, нас пожалел. Приснился всем троим, в смысле, конечно, каждому по отдельности, но это были очень похожие сны. Велел нам каждый Новый год приезжать в любой, какой сами выберем, город, идти на первую попавшуюся площадь и играть там тарантелло, как минимум час. Можно дольше, а меньше ни в коем случае. Ник сказал, тогда он будет доволен, больше никаких обид. Вот мы и ездим, уже седьмой год. И играем. Это оказалось гораздо веселее, чем мы думали. Отличный способ встретить Новый год. Путешествия, маленькие приключения, приятные открытия вроде вашего бара с горячим вином и хороший концерт. Что еще музыканту надо для счастья? Впрочем, от Ника никто ничего нового и не ждал. У него доброе сердце. А что голова не всегда была в порядке? Так что ему после смерти та голова? Господи, что это? Бенос не верит своим ушам. Мне мерещится? Или действительно кто-то играет Тарантелло? Где-то... Да, кажется, там. У Нади — гитара, у Витторио — бубен, у Питера какая-то дудка, наверное, флейта или что-то вроде того, поэтому он не поет. Но и дуэтом получается отлично. Голос у Нади слишком низкий для женского, у Виторио слишком высокий для мужского. В сумме выходит какой-то, страшно сказать, ангельский, — думает Андреас. И еще он думает, как же хорошо, что я с ними пошел. «Вот так, наверное, и плясали укушенное тарантулом», — говорит мужчина средних лет с тонким бледным лицом. Он во все глаза смотрит на красивого блондина в распахнутой серой куртке, которая, уперев руки в бока и высоко подбрасывая ноги, пляшет на площади, где летом стояли пластиковые столы и кособокие белые стулья, где под полосатым навесом жарили лучшие в этом городе гамбургеры, а теперь ничего, только мокрый гравий да вызолоченная недавними морозами и фонарями мертвая трава. «Тарантулом? Почему именно тарантулом?» — спрашивает Агата. «Потому что играют Тарантелло. Вы не знаете историю этого танца?» Агата отрицательно мотает головой. Она никогда не интересовалась танцами. Может быть, зря. Смогла бы сейчас поддержать разговор. Но незнакомец только радуется возможности все рассказать. Вообще-то не уверен, что это можно назвать историей, но легенда гласит, что Тарантелло придумали в качестве лекарства от безумия, вызванного укусом паука тарантула Отсюда и название. В идеале паука надо бросить на землю и растоптать в танце. Видите, какие движения? — А, и правда, как будто кого-то топчет. Невольно улыбается Агата. — Похоже. — То-то и оно. Но если паука не поймали, можно растоптать воображаемого. Главное — плясать. — Правда? — переспрашивает Агата. — Слушайте, кажется, я хочу потанцевать, а вы? — Я не умею, — разводит руками незнакомец, но тут же решительно добавляет. А, ладно, умеем мы или нет, сейчас все равно. Милда не знает, как это случилось. Просто шла по городу, выбирая самые темные улицы, чтобы случайно не столкнуться с какими-нибудь знакомыми, которым взбрело в голову выбраться в центр посмотреть на фейерверк. Шла и шла. Потом услышала музыку, что-то из детства, из музыкальной школы. На самом деле неважно, просто ее потянуло на эти звуки как магнитом. А потом... Милда не знает, когда начала приплясывать в такт нехитрой мелодии. Кажется, еще на ходу, прежде чем вышла из переулка и увидела площадь. Справа детские качели и какие-то новомодные спортивные снаряды. А слева играют музыканты и пляшет народ. Несколько пар. Кружатся и подпрыгивают, кто во что гораст. А в самом центре, высоко задирая коленки, скачет какой-то блондин с лицом сказочного принца. Глаза закрыты и улыбка на губах. Такая улыбка, что Милда не смогла устоять и тоже вошла в круг. Милда не знает, как решилась плясать на глазах у всех. Не понимала, как у нее получается. Она никогда не училась танцам, даже на дискотеку ходила всего один раз с подружками. Ей не понравилось, решила больше никогда. И вдруг пляшет среди других танцующих, хлопает себя по бедрам, представляя, что на самом деле бьет в бубен, и смеется от радости, и, кажется, даже подпевает музыкантам. «Ну точно! Ужас! Довольно громко поет, И ей хорошо!» «Ну что, ты доволен, засранец?» — думает Викторио. «Смотри, сколько народу уже свел с ума!» «Ну, то есть не свёл, а наоборот, и не ты, а мы, но какая разница, Нико? Уж тебе точно никакой разницы! Главное, ты опять настоял на своем. Как же я этому рад!» «Так и знала», — думает Агата. «Нет у меня в голове никакой тьмы. Я сама ее выдумала, как Йонаса, Маргариту и старика-фотографа, как этого дурацкого заику Маркуса и мою вечную соперницу Аллу. Одному Господу, ведомо, зачем я выдумала их всех, вернее, зачем Он создал меня такой дурой. Наверное, чтобы однажды я сплясала в парке на площади в новогоднюю ночь и посмеялась с ним вместе». Вот такой был у него на мой счет план. А что ж, в одиночку смеяться даже Господу скучно. Всем нужна хорошая компания. И ему, и мне. «У нас опять получилось», — думает Питер. «Это самое удивительное. Я никогда не верю, что в новогоднюю ночь придут какие-то люди и будут плясать, да так, словно всю жизнь учились итальянским народным танцам. Я никогда не верю, а оно происходит». Год за годом, одно и то же. И это значит, мой дорогой безголовый и без всяких почти ник, что ты прав, а я ошибаюсь я всегда ошибался. И какое же счастье, что так! Твои безумные маниакальные бредни всегда казались мне куда привлекательней моей скучной правоты. «Прости», — говорит Даня, — «я не позвонил в нашу полночь, потому что плясал на площади». — Ладно, ладно. Еще раз прости, конечно, шучу. Пропустил эту чёртову полночь, потому что закончил работу. — Да, представь себе, да, ту самую, всю, целиком. Почти на неделю раньше. Поэтому сидел в интернете, искал билет по карману и, будешь смеяться, поймал. Рейс не то в семь утра, не то в восемь. В общем, рано утром, поэтому я сейчас соберу чемодан и поеду в аэропорт. Спать буду уже в самолете. И ты пока тоже поспи, потом уже не получится. Я тебе просто не дам. — Спасибо, — думает Надя. Она сидит на мокрой траве, как на облаке. Облако куда-то несется, ветер свистит в ушах, а Надя повторяет снова и снова. — Спасибо, мой хороший, спасибо тебе, наш почти безголовый, самый живой из мертвых, дурацкий, дурацкий дружище Ник.